«Ты хоть знаешь, кто это был?» — усмехнулся Пчела. «Не знаю. Наверное, кинолог какой-то», — пожал плечами Белов. Космос и Пчела переглянулись и прыснули со смеху. «Кинолог!» «Ну да, потому что в кино снимается. Это Саня, чемпион Москвы по карате, понял? И каскадер к тому же». «Ты хоть ничего ему не брякнул?» «Нет, он мне только визитку дал». «Какую визитку? Что ты гонишь?» — хохотнул Космос. Ну ладно, все, поехали. Они загрузились в Линкольн. Космос с пчелой, как обычно, спереди, Белов со щенком сзади. В машине Саше пришлось подробно рассказать о своем знакомстве с Александром и о споре из-за щенка, и о неожиданном подарке. Пришлось даже предъявить визитку, чтобы убедить сомневающихся друзей. Только после этого они отстали, дав, наконец, Белову возможность в волю повозиться со своим симпатичным приобретением. Так вышло, что со своей бедой Фил остался один. Ребята мотались где-то по своим делам, и посоветоваться ему было не с кем. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Фил, как и советовал бритоголовый доктор, прямо из диспансера отправился по адресу, который тот записал ему на клочке чьей-то энцефалограммы. До старого заброшенного аэроклуба за кольцевой дорогой ему пришлось добираться часа два. Сначала на электричке, а потом еще и на маршрутке, которой не было так долго, что Фил даже стал подумывать, а не плюнуть ли ему на эту затею. Но тут, наконец, появился раздолбанный Рафик и доставил его прямо к воротам аэроклуба. Оказалось, что Фила там уже ждали. Охранник спросил его фамилию и тут же проводил к боссу, представительному седовласому мужчине, назвавшемуся Григорием Алексеевичем. Тот встретил Фила чуть ли не с распростертыми объятиями, и сразу повел показывать свое хозяйство. Место для боев было оборудовано в огромном старом ангаре. Меж покореженных остатков спортивных самолетов и вертолетов расположился ринг, если так можно было назвать, большой, метров десять в поперечнике, квадрат из матов, затянутый черной полиэтиленовой пленкой. Не было и привычного для Фила ограждений из канатов. Площадку обрамлял только низенький по колено барьерчик. «Я стопроцентно убежден, Валера», что будущее именно за такими боями», — разглагольствовал Григорий Алексеевич. «Публика жаждет острых ощущений. Ей остачертело академическое топтание на ринге. Она желает видеть живой поединок, в котором бойцов не сковывают никакие ограничения. Только это настоящее зрелище. На Западе экстремальные бои собирают огромные аудитории. Ну и, соответственно, огромные деньги. У нас пока делаются только самые первые шаги». Но ну и сейчас уже наши бойцы зарабатывают колоссальные суммы. Денег хватает. Проблема в другом. Седой положил руку на плечо Фила и доверительным тоном пожаловался. «С кем мне приходится работать, Валера? В подавляющем большинстве наши бойцы — самоучки, понахватавшиеся азов в разных левых каратистских секциях. Энтузиазма у них хоть отбавляй, но... Понимаешь, нет у них школы. Весь их арсенал — три-четыре разученных удара, А это, согласись, маловато. Качество боя. Вот что меня тревожит. И вот почему я так рад нашему знакомству. Поверь, у тебя с твоей школой и с твоим мастерством в нашем деле блестящие перспективы. Ты будешь чемпионом. Представляешь, первым абсолютным чемпионом по экстремальным боям. Я уже не говорю о том, что твои заработки будут просто несоизмеримы с нынешней жалкой стипендией. Чем дольше слушал Фил, не замолкающего ни на минуту Григория Алексеевича, тем чаще ему приходило на ум. «Нет, не зря говорится, нет худа без добра». Из аэроклуба он уехал в твердой уверенности, что сегодня ему вообще крупно повезло, и что он напал на золотую жилу. Фил поджидал друзей на обычном месте, в беседке, предвкушая, какой фурор вызовет у них его новость. Когда на дороге показался Линкольн, он развалился на лавочке и принял важный вид. «Теофило, чего это ты такой загадочный?» Подозрительно посматривая на друга, спросил пчела. «Пацаны, сегодня какой день?» — невозмутимо ответил вопросом на вопрос Фил. «Пятница, по-моему», — пожал плечами пчела. «А число? С утра шестое было. Да в чем дело-то?» Космос с недоумением посмотрел на друга. «Так вот, запомните этот день, пацаны!» — со значением произнес Фил и вдруг вскочил и завопил. «Потому что сегодня родился новый чемпион по экстремальным боям без правил!» Никто не подхватил его радостного опля. Пчела озадаченно присвистнул, а космос наклонился к нему и участливо спросил. «Это ты, Теофилушка, да?» «Ха кто же еще?» — усмехнулся тот. «Ты что ли, космическое чудовище?» Он, дурачась, принял боевую стойку и, ныряя из стороны в сторону, угрожающе двинулся на космоса. Но друг не подхватил его игры. Он только хмыкнул и отошел в сторону, пробормотав. — Ну-ну. Фил обвел озадаченным взглядом всех троих. — Вы что, не рады? — не без обиды спросил он. — Погоди, Фил, остынь, — отозвался Белов. — Эти твои бои... Это что, тотализатор, что ли? За деньги драться? — За большие деньги, Сань, — подчеркнул Фил, — за очень большие. — Ну и сколько тебе очень больших пообещали? — юрничая поинтересовался Пчела. — А вот это, парни, коммерческая тайна. — Да и потом, не хочется вас расстраивать. Пчела демонстративно развел руками. — Да... ну что тут скажешь, если человек с головой не дружит? Он вышел из беседки и затеял шуточную возню с космосом, изображая жестокую схватку каратистов. «Я! Йо! Бонзай!» — поочередно вскрикивали они. Ничего не понимая, Фил обернулся к Белову. «Сань, чё это они, Саша хлопнул друга по плечу и улыбнулся. «Не обращай внимания. Завидуют просто. Ты вот что, Фил, сядь-ка и расскажи всё по порядку». Фила отговаривали без малого час. Ни в какую. Его не убеждали никакие доводы. Ни необходимость беречь отныне свое здоровье, ни полное отсутствие у него опыта в такого рода боях, ни сомнительность обещаний больших заработков. Фил стоял на своем. Это предложение его шанс, и он его ни за что не упустит. К тому же оказалось, что первый бой предстоит ему уже сегодня вечером. Фил считал, что отступать за подло да и поздно уже. На бой решили ехать вместе, поддержать друг друга, заодно и присмотреться, что там да как. А потом всем им было просто любопытно посмотреть, что это за штука такая. Подпольные бои, без правил. Пока ехали, балагурили и хохмили, стараясь как-то подбодрить задумчивого и отрешенного Фила. И так старались, что сами не заметили, как завелись. От былых тревог не осталось и следа. Все были уверены, Фил не даст себя в обиду. Все-таки не мальчик для битья, как-никак мастер спорта. Приезжающие в аэроклуб машины заезжали прямо в ангар паркуясь среди останков авиатехники. Линкольн остановился у какого-то раздолбанного вертолётика. Фил отправился искать Григория Алексеевича, Белов подошёл к тому, что осталось от гордой винтокрылой машины, а разом посерьёзнейший космос принялся оглядываться по сторонам. Что-то ему в этом ангаре не нравилось. — Что, косматый, стремаешься? — спросила у пчёла. — Да ладно, прорвёмся. — Сань, ну куда ты? — Космос оглянулся на Сашу и ткнул пчелу в бок. — Иди забери его. Тот подошел к Белову, они переглянулись и вдруг юркнули в кабину, захлопнув дверцу перед самым носом космоса. — Штурман! Подготовиться к взлету! — давясь от смеха, скомандовал Саша. — Есть, командир! — ответил хихикающий пчела и принялся дергать за уцелевшие ручки и рычаги. «Полетели — Полетели! Под сводами ангара грянула музыка и раздался вопль толпы начинались бои. Фил вышел во второй паре. К тому времени друзья уже стояли у самого ринга и встретили его появление радостными воплями. «Давай, Фил! Наваляй ему!» В соперники Филу Григорий Алексеевич поставил кота, одного из лучших своих бойцов. Когда тот появился на площадке, космос и пчелы переглянулись. Этого парня они сегодня видели с мухой в девятке на светофоре. Бойцы сошлись в центре ринга, и сразу, без традиционного рукопожатия, вступили в схватку. Публика, обступившая площадку, взревела. Рядом с пчелой стояли два слегка поддатых мужика, лет сорока, в фирменных спортивных костюмах. Один из них, накачанный дядька, со стриженной ежиком седоватой головой, обратился к своему приятелю, красномордому толстяку. — Ну что, постольнику? — Давай для начала, — согласился тот. — Кто твой? — Боксер. — Боксер. Я вообще этих каратистов не воспринимаю. Так, кузнечики. Да ведь это же не каратист, это кикер. Кикер, ты понял? Он ногами, знаешь, как работает? От твоего боксера сейчас пух посыплется. Пчелы с неприязнью покосился на толстого и переключился на ринг. Бой набирал обороты. Кот, маневрируя на площадке, старался держать дистанцию и не подпускать соперника. Фил пытался навязать ближний бой, но кот встречал его ногами в корпус и по бедрам. Несмотря на все старания, Филу пока лишь пару раз удалось достать противника, и то не сильно вскользь. Было очевидно, что ему трудно приспособиться к манере ведения боя кота. «Давай, Валера! Работай, работай!» — закричал пчела. «Ваш, что ли, новичок-то?» — спросил его стриженный ежиком седой. «Какой он новичок?» «Он мастер спорта». «Я вижу, он кота сделает!» — одобрительно кивнул мужчина. «А этих кузнечиков я не воспринимаю». «Сейчас увидите, как ваш боксер рухнет», — встрял разговор толстяк и завопил. «Мочи, боксера!» Бой набирал обороты. Толпа вокруг ринга орала, свистела и улюлюкала. Никто не заметил, как в ангар въехала еще одна машина — серая девятка. Из нее неторопливо вышли Муха, Швед и водила Фома. Последним, настороженно поглядывая по сторонам, показался старший лейтенант милиции Каверин. «Узнаешь тачку?» — Муха показал Фоме на припаркованный по соседству Линкольн. Тот мрачно кивнул и, на ходу достав нож, процарапал на крыле ненавистного автомобиля длинную и широкую борозду. Муха двинулся вперед, вытянув шею и высматривая в толпе пассажиров Линкольна. Но его притормозил Каверин. «Слушай, Серега, я тебя прошу, остановись ты, а! Я этого Белова!» «На себя беру». Он замялся, подбирая слова. «Знаешь, я нахожу на него кое-что. Ну, там, по винтовской линии. Понял, да? Мы со шведом решили уже все». «Нет, я не понял, а при здесь ты, швед?» мухов вперил в Каверина тяжелый неприятный взгляд. Он помолчал немного и, улыбнувшись, приобнял брата. «Ладно, Вовка, все нормально, не бери в голову». Он пошел к рингу, а Каверин остался стоять, озадаченно почесывая затылок. Швед, проходя мимо, выразительно посмотрел на Старлея, словно говоря, «А что я тебе говорил?» Бой приближался к своей кульминации. Подсевшие соперники начали пропускать серьезные удары. Лица обоих были уже в крови. Фил успел побывать на полу. Он зевнул подсечку, упал, но тут же сгруппировался и вскочил на ноги. Коту не удалось использовать эту его ошибку. Но, тем не менее, это был звоночек, и звоночек тревожный. «Фил, соберись!» — проорал Космос, и вдруг увидел на противоположном конце ринга Муху. Он молча повернул голову Белова в ту сторону. «Вижу», — сказал он. И Муха тоже заметил Белова. Сашин враг смотрел на него через ринг с наглой, ядовитой, недоброй усмешкой. На губах его играла улыбка, Но глаза были полны ледяной ненависти. Космос наклонился к самому уху Белова и предупредил. «Никуда не уходи. Чувствую, ночка будет. Ай-яй-яй!» «Не каркай!» — огрызнулся тот. И в этот момент, словно подтверждая слова Космоса, не спускавшись с Саши глаз муха, щелкнул пальцами и, стоящий позади него Фома, вложил в его опущенную руку нож. Это было сделано совершенно открыто, даже демонстративно. Муха словно предупреждал Белова. Время честных поединков один на один прошло. Теперь начинаются совсем другие игры. Фил пропустил удар, и Толстяк рядом с Пчелой радостно рассмеялся. «Мочи, боксера!» Пчелы неприязненно покосился на него. Этот Боров уже начал его доставать. «Фил, не стой! Работай!» — крикнул он. Толстяк повернулся к Седому. «Еще двести против твоего. Будешь ставить Тот неохотно ответил. «На сотни остановлюсь». «Очкуешь? Правильно!» «Да пошел ты!» — поморщился седой. Тут Филу удалась коронная связка. Крюк слева в корпус и прямой в голову. Кот отлетел в сторону, обливаясь кровью. «Ты понял?» — тут же восторженно завопил стриженный ежиком дядька. «Ты поняла «Погоди, боксер еще свое возьмет!» У него дыхалка-то покрепче. «Держись, фуфло!» Непонятно кому проревел толстяк. Пчела не выдержал. «Эй, дядя, завязывай выражаться, слышь!» Толстяк не обратил на него никакого внимания, и это задело пчелу. В этот момент кот сделал выпад. Фил отскочил и натолкнулся на толстого. Тот пихнул его в спину. Фил отлетел вперед и напоролся на мощный встречный удар кота. «Ах ты, сука жирная!» Взвился пчела и изо всех сил въехал толстому в брюхо. На него тут же налетел кто-то из дружков толстяка, в дело включились Космос и Белов, и через несколько секунд дралась уже добрая половина взвинченной до предела публики. Взбудораженная жестоким зрелищем толпа вывалила на ринг и принялась самозабвенно мутузить друг друга. Неразбериха наступила полнейшая. «Космос! Фила уводи! Фила!» Прокричал Саша, пытаясь прорваться к пчеле, на которого навалилось сразу трое. Белов, отчаянно работая кулаками, пробивался на выручку к пчеле и не видел, как в это время к нему самому пробивался муха с ножом в руке. На ринге творилось настоящее безумие, перекошенные от ярости лица, утробные звериные крики и рычания, ожесточенная ругань, проклятие, мат. И вдруг бах-бах, один за другим прогремели два выстрела. Посреди дерущихся с поднятым пистолетом стоял стриженный ежиком седовласый сосед пчелы и что-то сипло кричал. Усиленный высокими сводами ангара звук выстрелов оказался оглушительным. Толпа бросилась в рассыпную. Белов схватил упиравшегося пчелу, проорал ему в ухо. «Едем к черту!» Расталкивая мечущихся в панике людей, они подскочили к Филу, подхватили его под руки и кинулись к машинам. У вертолета их догнал космос. «Быстро в машину!» Он рванул дверцу, плюхнулся за руль, и Линкольн тут же взревел мотором. Одна за другой хлопнули двери, все были на месте, и, отпихнув стоявшую поперек дороги девятку мухи, старый поцарапанный лимузин выбрался из ангара. Отъехав от аэроклуба на безопасное расстояние, Линкольн остановился под уличным фонарем. Надо было осмотреть Фила. — Что-то я не понял. Это кто стрелял космос? — спросил Белов, вылезая из машины. «Да этот, по-моему, у которого грудь колесом». «Ну, седой», — неуверенно ответил тот. «Этот с ежиком на башке, что ли?» «Ну да». Саша присел перед Филом на корточке и заглянул ему в лицо. У несостоявшегося чемпиона по боям без правил была разбита переносица, заплыл левый глаз, опухшие губы почернели от запекшейся крови. Его колотила мелкая дрожь. «Ну ты как, Фил, нормально?» нака оденься», Он снял куртку и протянул ее оставшемуся в одной майке другу. «Да я-то нормально. Кеды вот потерял», — растерянно пробормотал Фил. «Ладно, кеды, я кепку посеял», — вздохнул пчела. «Жалко. Клевая кепка была». Вдруг Фил обвел всех беспомощным взглядом и нерешительно спросил. «Пацаны, а какой сегодня день, а?» Космос, пчелы и белов испуганно переглянулись. «Беда!» — выдохнул космос. «Ты что, Фил?» — дрогнувшим голосом спросил Саша. «Ничего не помню», — опустил голову он. Лица друзей вытянулись. Повисла тревожная, тягостная, растерянная пауза. Что тут можно было сказать? «А я ведь и когда туда ехали...» «Ничего не помнил», — вдруг задумчиво проговорил Фил. Он поднял глаза. В них искоркой сверкнула смешинка, И всем сразу стало ясно, да он же просто дурака валяет. Друзья с облегчением рассмеялись. «А как меня зовут?» — снова начал было Фил. «Да кончай ты!» — отмахнулся смеющийся Белов. «Зоофил!» — хмыкнул пчела. «А кота-то ты порвал!» — похвалил друга Космос. «Ну, как грелку прямо!» — поддакнул Саша. «Угу, только грелка сдачи дала». Невесело усмехнулся разбитыми губами Фил и, кряхтя, полез в машину. Когда в ангаре вспыхнула всеобщая драка, Каверин стал пробираться к машинам. «Черт! Зря я все-таки сюда приперся!» — распихивая локтями дерущихся, думал раздраженный Старлей. «А все муха! чтоб ему!» Тут прогремели выстрелы, началась паника, и Каверин удвоил свои усилия. Он хорошо представлял, что может за всем этим последовать — «Появится милиция, начнутся разборки». Нет, встреча с коллегами никак не входила в его планы на вечер. Надо было срочно валить отсюда. Он добрался до вертолета и оглянулся в поисках своих. Ни мухи, ни шведа, ни остальных Каверин не увидел. Зато он увидел, как Белов с компанией тащили к машине своего полуживого друга. Старлей шагнул за корпус вертолета. Они пробежали мимо, не заметив его. Через минуту их Линкольн сорвался с места. «Володя!» К нему с вытаращенными глазами подскочил взъерошенный Фома. — Там муха! — Ну что еще? — недовольно спросил милиционер. — Там муху! Убили! — Что? — таверин рванул назад к рингу. — Какой-то хрен седой! С тетешником! Пацаны его взяли! Там они! — семеня следом пояснял Фома. Муха лежал на спине, раскинув руки, и неподвижно глядя в высокий сводчатый потолок ангара едва заметно улыбался. «Да игрался, раздолбай!» С мимолетным раздражением растерянно подумал Каверин. Он присел над телом брата на корточки и откинул в стороны полы его куртки. На левой стороне груди олело огромное кровавое пятно. Выглядело оно ужасающе. Каверина охватил мгновенный приступ отчаяния и ярости. Обхватив обеими руками голову, Старлей прикрыл глаза. «Серега, Как же так? Вот суки! Суки! Кто посмел? Кто?» И тут вдруг, как озарение, пришла спасительная догадка. Белов! При этом Каверина нисколько не интересовала, мог ли в самом деле Белов совершить это убийство. Но он был абсолютно уверен в одном. Так или иначе, но причиной смерти его брата был именно Белов. А значит, он и ответит за эту смерть. Старлей поднялся на ноги и окинул холодным взглядом понурившуюся братву. Его мозг моментально проанализировал и просчитал ситуацию. Уже через минуту в голове выстроилась цепочка всех его шагов на несколько дней вперед. План был готов. Настала пора действовать. «Ствол где?» — мрачно спросил он. «Вот», — кивнул швед, навалявшийся у его ног ТТ. «Никто его не трогал?» «Нет». «Отлично». Каверин натянул перчатки и, осторожно подняв пистолет за ствол, сунул его в пластиковый пакет. «Где этот стрелок?» К нему подтащили упиравшегося Седова со скрученными за спиной руками. «Мать вашу! Мужики! Я же в воздух стрелял!» Возмущенно кричал он. «Да не я это! Гадом буду! Не я! Это пацан какой-то! Он со мной рядом стоял!» «Заткнись!» Цыкнул Каверин и сунул Седому под нос свое служебное удостоверение. Увидев милицейские корочки, тот моментально изменил тон. Его отпустили, и Седой умоляюще приложил руки к груди. «Нет, ну вы поймите же, товарищ, у меня же и в мыслях ничего такого не было. Я только остановить всех хотел, и потом я вверх стрелял, клянусь. Вы же все это проверите». «Какая разница?» — раздраженно поморщился Каверин. За незаконное хранение огнестрельного пятерка, как минимум, даже если ствол чистый. Вдруг на Седова кинулся швед. «Это ты, сука, муху завалил!» — яростно зарычал он, схватив и без того дрожавшего от страха мужика за грудки. «Тихо!» — рявкнул Каверин и отпихнул шведа от Седова. «Тихо, говорю!» «Тихо!» — уже спокойнее повторил он, осаживая жестким взглядом взбешенного шведа. «Вот что!» «Орел молодой!» — поманил Старлей Седова в сторонку. «Значит так. Ствол твой я конфискую. Ты сейчас едешь домой и говоришь супруге, чтобы не волновалась. А утром на самолет. И чтобы месяц в Москве не показывался, ты понял? Потом я тебя сам найду, когда можно будет вернуться». «Конечно, конечно!» — энергично закивал головой Седой. «Я готов, честное слово. Хотите, прямо сейчас поедем? Я заплачу, сколько скажете». «Об этом мы с тобой после поговорим». Каверин строго взглянул на жалко улыбающегося мужчину. «А пока, чтобы духу твоего здесь не было. И главное, не трепись ни с кем, ты понял? Все, дуй отсюда, голубь». Седой, с трудом веря в такую удачу, рысцой припустил к своей машине. А Каверин повернулся к братве и уверенно скомандовал. «Все, поехали». Каверин вернулся в ангар ранним утром. Уже в милицейской форме и, разумеется, без люберецкой братвы. На месте преступления работала следственная бригада. Эксперты осматривали площадку, подбирая и складывая в пластиковые пакеты все, что могло хоть как-то помочь раскрытию убийства. Возглавлял бригаду неплохо знакомый Каверину следователь прокуратуры Сиротин. Совсем еще молодой мужик, но уже неопрятно толстый и какой-то рыхлый. Он встретил Старлея у входа в ангар и с участливо кислой миной протянул ему руку. Каверин понял, Сироткину уже известно, что убитый его родственник.